Земляне не спеша направились к новобранцам. Сбившись в толпу, воины растерянно топтались на месте. Они не понимали, почему их оставили одних. «Господа», — произнес японец, — «моё имя Тина Аята. Я буду вашим командиром». Многое, исказанного Оливером, правда. Наемники находятся на положении рабов. Стабилизатор держит крепче любой цепи. Если хотите жить, придется сражаться. Аланцы используют нас в качестве щита. Однако нельзя недооценивать противника. Мутанты дерутся отчаянно. За полтора года отряд потерял почти половину бойцов. Кроме того, грабить местных жителей я не позволю. У меня с Канном серьезное разногласия. Он ведет себя как дикий зверь, безжалостно убивающий добычу. Мы предпочитаем вести другую политику. Предотвращенная схватка – выигранная схватка. Мирная ассимиляция – лучший исход для ливийцев. Оружие применяется лишь в крайних случаях. В уазисах много красивых девушек. Тосконки с радостью выходят замуж за крепких, сильных солдат. Надеюсь, вы окажетесь людьми чести. Декриньян быстро провел перекличку. Опасения маркиза полностью подтвердились. Из 16 человек только пятеро являлись воинами в полном смысле этого слова. Девять землян были ополченцами, а двое крестьянами бунтовщиками. Советник Делон спешил и оживлял всех раненых, найденных на поле боя. Естественно, качество товара значительно ухудшилось. С таким подбором солдат первая экспедиция не ушла бы дальше Лендвилла. Масштабы колонизации требовали постоянного пополнения наемников. Длительное бездействие позволяло отряду хоть как-то сохранить личный состав. Ветеранам ничего не оставалось, как учить и тренировать новичков. В противном случае вторая жизнь землян не продлится долго. Подготовка к нападению на Аклин шла полным ходом. В Вилон регулярно перебрасывались десантники, техника, топливо, боеприпасы. По просьбе Возана на Оливию доставили 10 артиллерийских орудий. Половину сразу отправили в оазис. Полковник с нетерпением ждал, когда песчаный примет первый челнок. Строители обещали, что этот момент наступит примерно через месяц. Рисковать посадочной площадкой никто не хотел. Воспоминания о катастрофе транспортного корабля слишком свежи, воронка от взрыва сохранилась до сих пор. Мерзавец Оливер выполнил свое обещание. С разрешения командующего его головорезы силой вывезли из Корвила несколько женщин. Слухи о пьяных оргиях землян молниеносно разлетелись по всем гарнизонам. Теперь тосконцы с опаской поглядывали на любого воина с мечом за спиной. В то же время барон совершенно не занимался обучением своих солдат. Судьба подчиненных его ничуть не волновала. Сильные и умелые бойцы уцелеют, а слабые Канну не нужны. В отличие от Оливера, Тина, Олесь, Жак и Пол ежедневно готовились новобранцев к походу. Занятия прекращались лишь в полуденный зной. Жара в пустыне стояла невыносимая. Вечером люди едва добирались до постели. а развлечениях не могло идти и речи. Вместе с восходом ветераны поднимали отряд на очередную тренировку. Наемники недовольно бурчали, но спорить не решались. Самурай очень быстро доказал им, что навыков, приобретенных дома, на Оливии будет недостаточно для выживания. В сражении с боргами главное удержать строй и не пропустить врага в тыл, иначе аланцы от страха перестреляют и своих, и чужих. Отработкой совместных действий воины занимались часами. Четыре дня назад произошло еще одно немаловажное событие. Ранним утром на северо-восточном Бархане появилась небольшая группа людей. Наблюдатели тотчас объявили на базе тревогу. К счастью, расстояние не позволяло пулеметчикам на вышках открыть огонь. В одежде тосконцев Храбров заметил что-то странное. Русич отправился на разведку вместе с патрульной группой. Мужчины даже не пытались бежать. Олесь увидел издали стальные шлемы и кольчуги, защищающие оливийцев. Теперь все стало ясно. Спрыгнув с машины, Храбров побежал к клонам. Щуплую фигуру Олана землянин узнал сразу. Обняв подростка, наемник в знак приветствия жал руки обрадованным тосконцам. Они здорово испугались, когда бронетранспортер въехал на дюну. Машина сильно напоминала железное чудовище. 200 лет забвения немалый срок. Алансам ничего не оставалось, как вернуться на космодром, расположившийся под навесом. Русич разговаривал с левицами почти до полудня. Вскоре к ним присоединились аяты да крянян. Обстановка в оазисе была спокойная. Властелины пустыни больше не предпринимали попыток захватить клон. Мутанты словно забыли о маленьком клочке благословенной земли. На самом деле Они просто потеряли слишком много бойцов в сражении за Тишит. Эта информация не столько обрадовала, сколько огорчила тосконцев. Рано или поздно озлобленные, изможденные войной властелины хлынут на север. Долина мертвых скал – слабое препятствие. Устоять против такой силы жители оазиса не в состоянии. Им придется выставлять дальние посты, чтобы вовремя предупредить соплеменников об опасности. Бегство в пустыню позволит спастись хоть кому-то. Наемники снабдили союзников продовольствием и водой. Поздним вечером, на закате Сириуса, клоны двинулись в обратный путь. Рейд к Морсвиллу оказался вполне удачным. Тосконцы получили ценные сведения о произошедших за полтора года на Оливии событиях. Олесь долго смотрел вслед уходящим воинам. Они смогут уцелеть только благодаря помощи Алана. Экспансия на север неминуема. Визит клонов спровоцировал очередной конфликт с Возаном. Полковник обвинил землян в ведении тайных переговоров. С огромным трудом Тина объяснил командующему выгоду подобных контактов. Тем более, что встреча носила случайный характер. Упоминание об оазисе в пустыне Леру Несколько поумерила пыла ланца. Получить плацдарм за долиной мертвых скал Возен был не прочь, ведь оттуда до космодрома Кенвилл рукой подать. С шумом и грохотом транспортный челнок опустился на посадочную площадку. Новобранцы прекратили учебный бой и восхищенно смотрели на сверкающий металлический корпус судна. Чудо человеческой мысли. Еще месяц назад такое не могло присниться им даже во сне. Двигатели смолкли. Наступившую тишину разорвал громкий окрик Стюарта. «Чего встали? Продолжаем занятие. Корабли приземляются каждую декаду. Вам скоро надоест слушать их рев? До ужина два часа. Правая группа в атаку!» 15 наемников, выставив длинные копья с затупленными наконечниками, устремились на условного врага. Обороняющиеся уплотнили строй и закрылись щитами. С яростными воплями воины обрушились друг на друга. Раздался треск сломанных палок, полетели в стороны шлемы и кольчужные перчатки, солдаты перешли в рукопашную. Главное в такой свалке не упасть. Человек, оказавшийся на песке, считался убитым. Дрались земляне по-настоящему. Уж лучше получить ссадины и ушибы здесь, чем лишиться головы в Аклине. А я-то сурово наказывал наемников, сражавшихся не в полную силу. Вскоре атакующие смяли передний ряд противника. И это никого не удивляло. В отряде шотландца было гораздо больше старожилов. Русич командовал новичками. Тина и Жак отдыхали в бараке после утренней тренировки. Отступив чуть назад... Олесь воскликнул. «Занимаем круговую оборону. Не пускать врага в тыл!» Воины мгновенно выполнили приказ Храброва. Семеро уцелевших землян бились отчаянно. По лицу некоторых текла кровь. Удары никто не смягчал. Неожиданно натиск наступавших ослабел. Наемники замерли, дружно повернув головы в сторону аланской базы к лагерю, неторопливо приближалась женщина в новенькой офицерской форме. Слегка приталенный китель, прямая юбка до колен, фуражка с высокой тульей, на ногах аккуратные полуботинки на довольно высоком каблуке, на рукавах нашивки за выслугу лет, на плечах лейтенантские погоны, через плечо переброшена дорожная сумка. С нескрываемым интересом Аланка наблюдала за учениями землян. Она явно кого-то искала. Назвать женщину красавицей было трудно. Коротко стриженные русые волосы, прямой нос, бледная кожа, заостренный подбородок, серые, чуть раскосые глаза. Тем не менее, в облике незнакомки чувствовалась необычайная внутренняя сила и природное очарование. «Черт подери!» – выругался Русич. «Салан!» «Кто?» Ничего не понимая, переспросил Пол. «Аланка, которая участвовала вместе с нами в первой экспедиции?» — пояснил Олесь. «И что ей здесь надо?» — удивленно вымолвил шотландец. и «Видишь ли, у них с Декриньяном...» Закончить Храбров не успел. Женщина заметила Русича и направилась прямо к нему. Крепко обняв юношу за шею, Линда поспешно отстранилась и тихо произнесла «Рада тебя видеть, Олесь. Хоть одно знакомое лицо. Центральный сильно изменился». «Время идет», — смущенно улыбнулся Храбров. «Нас было трое, теперь больше восьмидесяти». «Да-да, я знаю», — кивнула Салан. Постоянно следила за сводками боевых действий. Раскопала даже несколько секретных файлов со списками погибших наемников. «Здесь жарко», — проговорил Русич. «Мутанты сдаваться не собираются». «А где Жак?» Наконец решилась спросить Аланка. «Он на космодроме?» «Конечно», — ответил юноша и тут же осекся. «Но сейчас Маркиз очень занят». Храбров представил картину. В бараке де Криньян, в постели с полуобнаженной наложницей и бутылкой вина. Трудно сказать, как отреагирует Линда, увидев возлюбленного в столь неприглядном виде. «Жак не простит товарищу подобного промаха». Женщина иронично улыбнулась и сказала. «Олесь, ты сильно возмужал. Девушки с замиранием сердца будут ловить каждое твое слово. На месте олис я бы не упустила такой шанс. Мне же, в отличие от Кроул, не двадцать, а целых тридцать. Обмануть меня невероятно сложно. Где его комната?» «Западный барак», — обреченно произнес Русич. «Я провожу». Предупредить маркиза юноша не мог. Салан действовала настолько быстро и уверенно, что даже Стюарт застыл на месте, как вкопанный. Олес и Линда направились к строению. Из-за пластиковой двери раздавался пьяный хохот Декриньяна. Тяжело вздохнув, Храбров шагнул внутрь. Дела обстояли еще хуже, чем он предполагал. Сидя на кровати, Француз играл с тосконками в кости на раздевание. На обеих женщинах одежды уже не осталось. Жак веселился от души. Не обращая на него внимания, самурай читал какую-то древнюю оливийскую книгу, приобретенную у Гроста по сходной цене. — Господа, у нас гости, — вымолвил Русич. — Прошу любить и жаловать. Аланка слегка оттолкнула Олися и прошла вперед. — Линда? изумленно проговорил маркиз, недоверчиво протирая глаза. «Неплохо устроились», — заметила Салан, беря бутылку из рук до крыльяна и делая несколько глотков. «А мы тут развлекаемся», — растерянно сказал француз. «Я вижу», — усмехнулась женщина. «Отдыхать наемники умеют». Витавшее в воздухе напряжение рассеял громкий смех Аята. Отложив книгу, японец набросил на плечи куртку и подошел к Аланке. Поцеловав Линду в щеку, тино произнес. «Молодец, что вернулась. На Тосконе дышится гораздо легче и свободнее, чем на космических станциях». «Пожалуй», — согласилась Салан, — «но меня здесь никто не ждал». «Это неправда», — возмутился мгновенно протрезвевший Жак. «Случайное стечение обстоятельств. Могу подтвердить». С улыбкой на устах вымолвил самурай. «Не сомневаюсь», — проговорила женщина, — «вы тут все заодно». тала Брис, оденьтесь и сходите за ужином», — приказал Аято оливейкам «Нас не беспокоить. Передайте Полу, чтобы заканчивал тренировку. Пусть люди сегодня хорошенько выспятся». Как только Тосконки покинули барак, Японец уточнил. «Ты прилетела надолго или в отпуск? Расскажи о себе». Нечего рассказывать, ответила Аланка, садясь на кровать. Месяц пролежала в госпитале, затем отдыхала на Альфе-1. Отличное местечко. Гигантская станция с великолепными гостиницами и ресторанами. Прокутила почти все деньги. Хотела забыть о пережитом кошмаре. Не получилось. Ускоренные офицерские курсы и рапорт с просьбой направить меня на Оливию. Само собой его утвердили. «Теперь я командир десантного взвода. Уже представилась командующему. По-моему, он высокомерный, самовлюбленный, чопорный болван». «Довольно точная характеристика», — сказал Тина. «За исключением последней формулировки. Полковник Возан не глуп и может доставить тебе массу неприятностей. Думающих подчиненных командир корпуса не любит и отправляет их в самое пекло. Будь осторожна». Линда устало кивнула. Разговор явно не клеился. Без сомнения, Салан и Декориньян хотели остаться наедине. Влюбленные полтора года не видели друг друга. Самурай это прекрасно понимал. Хлопнув Олися по плечу, Аята произнес. «Пойдем, проверим людей. В вашем распоряжении ровно час. Особенно не увлекайтесь. Служба безопасности не дремлет. Линден спит и видит» как бы нас обвинить в измене. Дверь не успела закрыться, а Жак и Линда уже слились в жарком поцелуе. Чувства захлестнули мужчину и женщину. Прощаясь в лесу недалеко от Аусвилла, они не думали, что встретятся вновь. По пятам отряда шли бандиты Коуна. Раненый наемник был для них легкой добычей. Да и разведчикам предстояло пройти еще не одну сотню километров. И тем не менее, Нарушив приказ, Салан оставила маркизу резервные ампулы стабилизатора. Это спасло Декриньяну жизнь. Влюбленные были немолоды и своих эмоций не скрывали. Японницы и неторопливо двигались по лагерю. Мимо брели уставшие земляне. Жены и наложницы умело накладывали на ушибы воинов мокрые повязки. Новичкам о такой заботе оставалось только мечтать. Прислонившись к стенам зданий, наемники лениво жевали сухой паек, запивая его холодной водой. Обучение многим давалось нелегко. Трудно за один месяц приобрести навыки, которыми опытные бойцы овладевают в течение нескольких лет. Но сдвиг был очевиден. В действиях новобранцев появилась уверенность. Увидев друзей, к ним направился Стюарт. Язвительно ухмыляясь, шотландец заметил. «Неужели вы оставили Жака наедине с этой фурией? Назовешь ее так предокриньяне, лишишься головы», — вымолвил Храбров. «Он обожает шутки, но иногда их не понимает. Маркиз — человек горячий, вспыльчивый». «Молчу, молчу», — рассмеялся Пол. «Не думал, что все так серьезно». «В следующий раз советую шевелить мозгами», — сказал Тина. В связи с возвращением Линды возникли некоторые трудности с бриз аланка не потерпит соперницы. Не возвращать же девушку в Морсвилл. Олесь, может, возьмешь ее себе? Нет. Юноша покачал головой. вес меня задушит. Самурай взглянул на Стюарта. Однако шотландец тоже отказался. Красавицы Геллы ему вполне хватало. Заводить еще одну наложницу Пол не собирался. Неожиданный выбор пал на Дойла. После похода к боргвилу доверие к чернокожему гиганту возросло. Манута на деле доказал свою преданность друзьям. В бойлерной наемник, рискуя собой, спас Русича от мерзкой кровожадной твари. В силе и смелости соперничать с Дойлом решались немногие. Жестом руки ая-то подозвал землянина. Манута с равнодушным выражением лица проговорил японец. Ты уже полгода на Оливии, а до сих пор не обзавелся женщиной. Почему? Мне не нужны лишние проблемы, ответил наемник. Я воин, а не торговец рабами. Неплохо подмечено, произнес Тина. Но любой человек должен отдыхать, расслабляться. Представь, что твои уставшие мышцы разминает очаровательная полуобнаженная тосконка. Это большое искушение, усмехнулся Дойл. «Мы предлагаем тебе молодую симпатичную наложницу», — вымолвил самурай. «И кто она?» — спросил землянин. «Брис», — сказала ята. «Поверь, эта девушка знает толк в искусстве любви». «Но ведь Оливийка принадлежит Декриньяну», — удивленно проговорил Манута. «У Жака возникли кое-какие проблемы», — уклончиво произнес японец. «Он возражать не будет». «Почему бы и нет?» Пожал плечами гигант. Досконка действительно хороша. Отлично, воскликнул Русич. Теперь надо найти и предупредить девушку. Ты чересчур чур щепетилен, улыбнулся Тина. Аливи карабыня и выполнит то, что ей прикажут. Самурай оказался совершенно прав. Брис не возмущалась и не спорила. Женщины в Морсвиле едва ли не самый ходовой товар. Тосконки привыкли к столь унизительному положению и считали его вполне нормальным. Девушка даже обрадовалась, узнав, кто ее новый хозяин. Как мужчина, Дойл производил на Оливии неизгладимое впечатление. Высокий рост, мощный торс, крепкие мышцы, своеобразный темно-коричневый оттенок кожи. Спустя час Солан и Декриньян вышли из барака. Волосы аланки были слегка растрепаны. На щеках играл румянец, на губах счастливая улыбка. Прочесть эмоции на лице женщины не составляло ни малейшего труда. Маркиз был более сдержан. «Рад, что вы уладили разногласия», — вымолвила Ята. «А теперь послушайте меня внимательно. Подобные встречи должны происходить не чаще, чем один раз в месяц. Линда допустила сегодня серьезную ошибку». Отправиться в лагерь наемников сразу после прилета – полное безумие. Что ждет тебя за связь с дикарем?» «Суд офицерской чести», – ответила Салан. «Возможно, разжалование и высылка с планеты. Но доказать нашу интимную близость довольно сложно. Да и зачем командованию корпуса раздувать скандал? Я ведь участница первой экспедиции. Мое имя занесено в аналы истории. Не обольщайся». — возразил японец. — Служба безопасности не спускает с нас глаз. Капитан Линден — порядочная сволочь и тотчас уцепится за представившийся шанс. Держите свои взаимоотношения в тайне. Свидание только ночью. И никаких поцелуев на прощание. — Я представляла нашу встречу совсем иной, — грустно вздохнула Аланка. — Мне очень жаль, — проговорил Тина. — Ты забыла, что имеешь дело с невольниками. «Пожалуй», — согласилась Линда и быстро зашагала к базе десантников. Она не позволила себе обернуться. Земляне с восхищением смотрели ей вслед. Салан пренебрегла общественными нормами, не побоялась осуждения со стороны соотечественников, поставила под удар собственную карьеру. Любовь способна творить чудеса. Как только Аланка скрылась из виду, Жак тихо сказал. «Ума не приложу, как теперь разобраться с бриз? «Мы уже позаботились о ней», — произнес самурай. Девушку согласился взять Манута. «И что бы я делал без друзей?» — рассмеялся француз. Воины неторопливо двинулись к бараку. Огромный белый диск Сириуса почти полностью скрылся за линией горизонта. Ночь в пустыне смерти наступает быстро. Где-то на востоке вспыхнули первые звезды. Густой липкий мрак окутывал Оливию. На наблюдательных вышках вспыхнули прожекторы. Мощные узконаправленные лучи медленно перемещались по склонам барханов. Возле защитной стены слышалась перекличка часовых. На посадочной площадке ревут моторами погрузчики и транспортеры. Меняя друг друга, бригады ремонтников чинят поврежденные электронные блоки челнока. Закончился еще один будничный день. Никто не погиб, не пострадал, не исчез в зыбучих песках. Увы, так бывало далеко не всегда.